Глава двадцать О праздновании дня влюбленных, маленьких шалостях и проблемах с левитацией. У меня в этом полугодии образовалось достаточно много свободного времени. По списку господина Азиля я теперь ходила лишь по воскресеньям, тратила на каждого клиента весь день, но это того стоило. А берегами я обеспечила, кажется, уже всю школу, так что вечера проводила за чтением, шалостями и отработкой навыков по изучаемым предметам. Только изредка в будни отправлялась на окраины, если звал кто-нибудь из моих давних клиентов. Лола и Тина бегали на свидание с Юргисом и Эвертом и витали в облаках. Я, в свою очередь, бегала от Ивара. После бурного празднования Багонга тот, кажется, решил за мной немного приударить, а я категорически этого не хотела. Не то, чтобы боевик успел сделать что-то явное, из чего я могла бы понять, что он намеревается перевести наши отношения в другую плоскость. Но я чуяла, что все это ж-ж-ж неспроста, и чуйка вопила, что надо прятаться. Примечание. Слова из мультфильма «Винни-Пух». Режиссер Федор Хитрук. Конец примечания. Морочить парню голову и делать вид, что хочу ходить на свидание с ним, я не желала. Поэтому всеми силами старалась избежать ситуаций, где мы могли бы столкнуться. Меня вполне устраивало то, что мы являемся знакомыми и приятелями. Потому что поверить, что я ему действительно нравлюсь, не могла. Ну блин, какой он и какая я? Да небо и земля, и ничего общего между нами нет. И вообще, все наше общение, глупое и нескладное, было таким же, как дивная первая встреча. И он мне тоже не нравился. В смысле, как парень. Ничего даже отдаленно напоминающего пресловутых бабочек в животе я и близко не испытывала. Кажется, Дырхан это понял и прекратил попытки невзначай столкнуться со мной. Позднее я несколько раз видела его с разными девушками, из чего сделала вывод, что я была права. Ему и без меня хорошо. А потом зима закончилась, и Лолина сообщила мне, что послезавтра праздник влюбленных. Точнее, день, посвященный богине любви. В межреальности он выпадал на первый день весны. «Знаешь, как это весело», – рассказывала Лола, расчесывая свою гриву. Длинные черные волосинки прилипали к расческе и с потрескиванием витали в воздухе вокруг головы девушки но она этого не замечала и продолжала меня просвещать. Парни и девушки посылают своим тайным или явным симпатиям послания с любовными признаниями или милыми глупостями. Комнаты украшают цветами, зажигают свечи и воскуряют благовоние в честь богини любви. «Какой кошмар!» – вздыхала я. «Я и на земле-то никогда не понимала праздника святого Валентина». Тем более, что был этот праздник не русским, и хотя последние годы его активно отмечали по всему миру, в моем мироощущении он так и не прижился. Все эти розовые сердечки, воздушные шарики, пухлые купидончики и амурчики навевали на меня тоску и вызывали стойкое неприятие. «Кира, ты что? Это же так мило! Давай украсим нашу комнату! У тебя уже очень хорошо получается иллюзии! Сделаешь?» «Это да!» Пока соседка витала в облаках, погрязнув в пучине любовного романа, я тренировалась в магии. И мои иллюзии не шли ни в какое сравнение с ее жалкими творениями. «Ладно», — мрачно отозвалась я, — «надо, значит, надо». «Ну, держитесь, вышибалы, будет вам день всех влюбленных с поистине земным размахом». Сутки у меня ушли на обдумывание того, что необходимо сделать. А ночь накануне праздника я провела в компании Карла. У меня были бешеная фантазия и красочные образы. У Карла лучше обстояло дело с преданием, иллюзиям и фантомом материальности. Я пока не могла добиться абсолютной плотности своих творений. Зато у моего басистого друга все было плохо с воображением и образным мышлением. То, что выходило из его рук, было простым, как валенок или утюг. Но зато его валенки и утюги являлись прочными и осязаемыми. Утром вышедшие в коридоры адепты обнаружили воздушные шарики под потолком, развешанные по стенам гирлянды цветов, бантики и огромное количество тышнотворных красных сердечек везде, где только можно было их прилепить. А все двери были временно перекрашены в поросячий розовый цвет. И если женская часть населения дружно ахнула и умилилась, То мужская содрогнулась от ужаса. Мне потом Карл рассказывал, но коронным номером было не это. Ровно в назначенный нами час во всем общежитии активировались купидоны и амурки. Во всех комнатах и помещениях одновременно возникли прямо из воздуха маленькие, голенькие, пухлые, кудрявые мальчики и девочки, последние в коротеньких платьишках, ибо нечего парней смущать, с луками в руках и колчинами, полными стрел за спинами. Сначала была немая сцена. Адепты в буквальном смысле слова потеряли дар речи. А потом... А потом у Купидонов и Амурок началась охота. Ну, это же их работа, в конце концов. Поражать стрелами любви несчастных смертных. Стрелы были фантомными и практически материальными. В отличие от самих пухлявых и юрких крылатых малышей. Жалили стрелы любви вполне ощутимо такие тоненькие покалывания, как от разрядов статического электричества. Несмертельно, но неприятно. Когда народ осознал масштабы подставы, началась встречная охота на крылатиков. За ними бегали с полотенцами, выгоняя из комнат. Их пытались уничтожить магией. Но мои купидоны и амурки были хитрыми и умными. Они не ждали, пока их прихлопнут или развеет, А шустро улепетывали или уклонялись не забывая при этом выпустить стрелы в обидчика и близстоящих. «Ну ты и чудовище!» – восхищенно выдохнула Лалина после того, как вернулась из душа. Красавица Дырхана держалась за попу, в которую угодило несколько фантомных стрелок. «Ну ты же сама велела мне осуществить подготовку к празднику. Невозмутимо, пожала я плечами, стараясь не смеяться. У нас на земле День влюбленных отмечают именно так». «Только ты это никому не рассказывай, что это я сделала, ладно?» Ответить она мне не успела. В дверь забарабанили, ворвалась госпожа Коруда и уставилась на меня смеющимися глазами. Гоблинша не улыбалась, ибо никак нельзя, но ей явно было ужасно смешно. «Адептка Золотова, к ректору!» громогласно сообщила она мне. После чего послала маленькую меткую молнию, вцелившегося в нее из лука, толстого мальчика с крылышками. Купидончик не успел увернуться и с чпоком исчез. А госпожа Коруда потрясла кулачком, сказала «Ха!» и гордо удалилась. В кабинете ректора повторилась знакомая сцена. «Магистр Новорт, я больше так не буду!» — ныла я. «Адептка, ну объясните мне, ради всех богов, что за дикие фантазии!» тоскливо вопрошал мужчина. Он рассматривал двух толстощеких карапузов, мальчика и девочку. Как уж их доставили из общежития к нему в кабинет, я не знала. Но факт. Два моих творения кружили под потолком и периодически пытались пустить в ректора по стреле, а он грозил им пальцем. Иллюзорные купидончики амурка дураками не были и не стреляли, хотя не переставали примериваться. «Это не фантазии», — шмыгнула я носом. «Это наши земные мифологические персонажи. Купидон в древнеримской мифологии бог любви. Он же Амур, бог любви, но в древнегреческой мифологии. Считается, что к тем, в кого выстрелит бог любви, придет любовь». «Но насколько я понял, и Купидон, и Амур мужского пола. Почему же ваши существа разнополые?» «Чтобы парням было не обидно», — вздохнула я. Вот для них девочки, амурки». «О боги, какое буйное воображение! Идите, адептка, Скажите магистру Литурно Генхельму, что я назначил вам наказание создать к сегодняшнему вечеру фантом богини любви межреальности. Он проверит и примет работу». «Но я же не знаю, как эта ваша богиня выглядит», – взвыла я. «А в этом вам поможет библиотека-адептка». «Магистр Ририн уже ждет вас». Понурившись, я побрела к выходу, но меня догнал оклик. «И возьмите с собой вашего напарника, адепту Вестова, на него наказание тоже распространяется». «Тот-то Карл будет рад». Я кивнула и направилась на лекции. После всех пар Мила пообщалась с безостановочно хихикающим библиотекарем. Старичок периодически вытирал выступившие от смеха слезы и задавал вопросы о том, как же меня так угораздило. Ближе к вечеру мы с другом сдавали результат своей работы преподавателю по иллюзиям. Картинок с изображением богини любви мы так и не нашли, так что пришлось довольствоваться описаниями. Общий их смысл сводился к тому, что фигура вау, формы во, бюст ого-го. Талия тоненькая, бедра крутые, руки изящные, волосы длинные, черты лица прекрасные. С учетом того, что в сотворении богини нам вызвались помогать Мальдин, Гастон, Ревалис, Лола и Тина, то можно себе представить ту невероятную женщину, которую мы создали. Секс-бомба в чистом виде. Даже меня, девушку, и то пробирала. Лолина и Тельтина, которые давали нам советы о наиболее выгодных пропорциях тела с женской точки зрения, тоже взирали с восторгом. Парни же вовсе поплыли, разглядывая едва прикрытую полупрозрачной тогой диву. Силмы с Карлом в это творение вбухали немерено, да еще и воспользовались любезно выданными нам на прокат браслетами-накопителями однокурсников. Так что богиня получилась как живая. Она двигалась, томно вздыхала, отчего ее роскошный бюст призывно колыхался и стреляла глазками в парней. А те гулко сглатывали и следили за ней сомлевшими взглядами словно зачарованные кролики. Даже Карла зацепила. Магистр Агенхельм впечатлился. Эльф долго рассматривал наше творение. Творение, в свою очередь, с чисто женским превосходством оглядывало стройного ушастого красавца. Судя по их лицам, оба были довольны тем, что видели. Магистр, позвала я, вы нам засчитываете отработку наказания? «Что?» – встрепенулся пораженный в самое сердце мужчина. «А, да-да, свободны, адепты». Остаток дня, посвященного богине любви, я провела в библиотеке. Рискнула оттуда высунуться только тогда, когда все шкалеры угомонились. Страшно ведь было. Наткнусь еще в общежитии на жертв моих купидонов и амурок. Прилетит мне тогда возмездие. Так что в женский корпус я шла в темноте, прячась за деревьями. Мышкой проскользнула в холл и уже почти дошла до лестницы, как меня окликнула госпожа Коруда. «Эй, шалунья, поди к сюда!» и поманила в свою коморку. Я поморщилась от досады, что меня застукали, и послушно направилась к ней. «Забирай свои подарки!» — улыбаясь, сказала зеленокожая женщина и начала выкладывать на стол открытки с нарисованными сердечками и букетами цветов, комментируя. Это от какого-то блондинчика. Это от еще одного блондинчика. Вот это уже от брюнетика. Так, это, это тоже от брюнетика. А вот эту, кажется, шатенчик какой-то приволок. Запамятовала. Еще коробка конфет. Она выложила передо мной коробку конфет и открыла крышку. Я подняла брови, разглядывая наполовину пустые ячейки, а комендантша сказала. Но я тебе эти конфеты не отдам. Очень вкусные. Цить. Шлепнула она меня по руке, так как я попыталась взять хотя бы одну очень вкусную конфету из моей коробки. Говорю же, очень вкусный, но с приворотным зельем. Мне-то все равно, на меня такая ерунда не действует, а ты превратишься в блаженную влюбленную дурочку. Оно тебе надо? Не надо, отдернула я руку. Вот и я думаю, что не надо. Согласилась она со мной и выложила вскрытую и початую здоровенную шоколадку. А вот это можешь спокойно есть, здесь ничего лишнего нет. Я с опаской посмотрела на сладость, и коруда поняла мои сомнения. Да ешь, ешь, я проверила. И орехи можешь спокойно есть, с ними тоже все в порядке. Рядом с шоколадкой и открытками плюхнулась жестяная банка с засахаренными орешками. А все эти сладости от кого? Не помню, весь день девчонкам тащили что-то. Так я раскладывала по кучкам. я все проверила, а то потом лови с дурех по ночам в мужском корпусе. Но что и от кого запомнить сложно. Кивнув, я взяла открытки, шоколадку, банку и собралась уходить, но была остановлена. «Погоди, цветы еще забирай и в воду поставь, а то завянут». После чего вручила мне охапку лиловой сирени. «А это от кого?» – спросила я, вдыхая аромат цветов. «Интересно, кто же это меня на языке цветов умоляет, догадайся о моих чувствах? Или же это означает, мое сердце принадлежит тебе?» «Забыла. Надо заглянуть в конспекты по этикету». А «Арыгар его знает», — пожала плечами госпожа Каруда. «Не помню. но ну все, топай спать». Лалина пришла еще позднее, пьяненькая, веселая, с припухшими зацелованными губами и растрепанными волосами. Мурлычи под нос песенку, она поставила рядом с моей сиренью свой букет алых роз и завалилась в постель. А я еще долго улыбалась в темноте. Надо же, и я кому-то симпатична. И мне кто-то не поленился подписать открытку и купить сладости и цветы. Некто даже на приворотное зелье решился. Узнаю, кто света белого не взвидит. Уж я постараюсь. На следующий день до меня дошли сплетни, что вчера магистра Угенхельма видели идущим по коридору в обществе невероятно красивой женщины. Женщина была едва одета, томно улыбалась, покачивала бедрами и периодически прикасалась к руке магистра тонкими пальчиками. Вся школа шепталась, гадая, кто же это удивительное создание. Мы с Карлом переглядывались, но молчали, как партизаны. Я даже под пытками не призналась бы, что это наше буйное творчество. А то ведь парни-пятикурсники, у которых в крови бурлили гормоны и весна, заставили бы создать нечто подобное и для них. Нет уж. Хотя Ивар, Юргис и Эвард, конечно же, узнали обо всем и ужасно ругались, что мы не позвали их и не показали. Особенно убивался Юргис, за что получил от разгневанной Лолы подзатыльник. Эвард оказался мудрее, промолчал. Апофеозом празднования Дня влюбленных было следующее. На рассвете из преподавательского общежития вышли на крыльцо магистра Генхельм и та самая умопомрачительная женщина. Эльф поцеловал диверучку, ручку, та погладила его по щеке, улыбнулась и по солнечным лучам, пробивающимся из-за облаков, ушла в небо. Рассказывала об этом Мырька, захлебываясь эмоциями, всплескивая крошечными ручками. Домовушка сетовала, что они не признали живую богиню, почтившую их своим личным присутствием. А я гулко сглатывала и мысленно крестилась. Да и игралась. Мало мне было фамильяра Лемура Деда Мороза. Я умудрилась вселить дух богини в созданный нами с напарником Фантом. Мои подельники, Карл, Мальдин, Гастон и Ревалис, тоже впечатлились. Школа гудела, а я... «Магистр Новорт, я так больше не буду!» Стенала в кабинете ректора. Я же не специально, всего лишь отрабатывала наказание за купидончиков. Вы же сами велели. Учеба шла своим чередом. Аннушка измывалась над нами на бестиологии и Инструктор по верховой езде гонял словно сивок бурок, и плевать ему было, что сивка лошадь, а мы адепты. Доставалось всем и непарнокопытным животным, и тем, у кого копыты отсутствовали в принципе. Мастер по фехтованию Альгол Айве вдруг вспомнил, что не за горами летняя практика, а мы не учи криворуки ничего не умеем, ничего не можем и вообще позор на его рыжую голову. Так что с уроков фехтования мы выползали практически по-пластунски и плелись, держась за стеночку. Я в совершенстве освоила изготовление мази для натруженных мышц, готовила ее с использованием сразу двух рецептур. Основа была взята из ведьминских книг, сверху заговаривала, используя сведения, почерпнутые на уроках алхимии. Мазь получалась и вправду волшебная. За ней ко мне выстраивалась целая очередь страждущих. Даже с пятого курса адепты заглядывали. Денег я за работу не брала, все же не чужие, но стоимость трав требовала возместить. Мне они вообще-то тоже не бесплатно доставались. Параллельно с этим я писала курсовую для Аннушки по сказочным персонажам родной земли и делала заготовки фантомов, которые должны будут служить наглядными пособиями. Пришлось напрячь память и вспомнить обо всех существах, о которых когда-либо читала. Водяной, Кощей Бессмертный, Баба Яга, Змей Горыныч, Соловей Разбойник, Чудо-Юда, Леший, Мавки и так далее. Я даже кота ученого присовокупила. Фантомный кот ходил по цепи, обвитый вокруг фантомного же дуба, и рассказывал сказку про колобка. Друзья обхахатывались, наблюдая за процессом моих воспоминаний и заранее предвкушали представление курсовой Аннушки. Фантомы у меня получались знатные, благо натренировалось так, что меня ночью разбуди, и я, не открывая глаз, создам любое творение в натуральную величину, и с полной осязаемостью. Единственное, что мне плохо пока давалось, это левитация и телекинез. Но вот не получалось, и все тут. Уж сколько я билась, а все выходило чертик как. Меня это ужасно огорчало. Еще сильнее это огорчало магистра Оливию Ракар. Вампирша укоризненно смотрела на меня своими красными глазами, покусывала клыками губу и вопрошала. «Адептка, ну как же так? Вы ведь отличница!» почему же вы игнорируете мой предмет? Я, как могла, объясняла, что не игнорирую, вовсе даже нет, но не выходит. Меня отправили в библиотеку за дополнительной литературой. Магистр Ририн меня ею обеспечил, и пришлось самостоятельно грызть гранит этого нелегкого предмета. В один из дней я сидела в одиночестве в комнате и отрабатывала заклинание левитации с учетом тех знаний, которые почерпнула из дополнительной литературы. В конечном итоге я смогла таки победить силу притяжения и взлетела под потолок. Ощущения при этом были неописуемые. Словно я оказалась в невесомости, в прямом смысле этого слова. Взлететь-то я взлетела, а вот что делать дальше было неясно. Зависла параллельно полу и все. То ли я неверно произнесла заклинание, то ли не так сложила пальцы в сопровождающих пасах, то ли, что вероятнее всего, не до конца выучила слова. Это оказалось крайне досадным, так как я болталась под потолком, не имея возможности спуститься на пол или хотя бы принять вертикальное положение. За окном светило солнышко, чирикали птички, доносил сугомон студентов, а я, проклиная все на свете, плавала по комнате. Дрыгаться было бесполезно, а вот, разводя руками и ногами, удавалось перемещаться от двери к окну и обратно. Я загрустила. И именно в это время приспичило кому-то прийти. В дверь постучали. Я замерла в позе морской звезды, наоборот, в том смысле, что не лежа на дне, а прижимаясь попой к потолку. Через минуту стук повторился. Причем уверенно так, словно визитер точно знал, что я в комнате. И что делать? Помучилась я, помучилась. И решила сдаваться. Подплыла к двери, цепляясь за шкаф руками свесилась вниз так, чтобы суметь дотянуться до запора. Чувствовала я себя при этом по меньшей мере человеком-пауком, отодвинула щеколду, а как только рожала пальцы, медленно всплыла обратно вверх. Дверь отворилась, и в комнату заглянула чернявая голова. Голова покрутилась в поисках меня. Ясное дело, не нашла, и озадаченно замерла. «Кира!» — позвал Ивор и нерешительно вошел в комнату. Следом за ним вальяжно вступил Гаврюша. м <-У> <к>... <emotions> Давясь от сдерживаемого смеха, подала я знак. Парень вскинул голову и встретился со мной взглядом. Описать выражение его лица я просто не берусь. Изумление, неверие, шок! Появилось ощущение, что он сейчас протрет глаза, чтобы убедиться, что ему это все не мерещится. «Кира?» – оторопело переспросил он. «Привет, изверг!» Лучезарно улыбнулась я и помахала ему рукой. «Гаврюша, и тебе привет!» Боевик молча закатил глаза, но не стал поправлять меня, что, мол, его имя Ивор. Лемур моргнул, после чего прикрыл мордочку лапками и зафыркал. «Ну да, фамильяр — это вам необычная тварь, бессловесная и бездумная. Фамильяры после некоторого проживания бок о бок с хозяином перенимают все привычки, знания и многое другое у тех, с кем их свела судьба». Так что Гаврюша уже основательно спелся с Ивором. Со мной он не разговаривал, но я почему-то была уверена, что со своим хозяином лемур общается ментально. Сам боевик эти мои домыслы не подтверждал, но и не опровергал, когда я пыталась спрашивать. «Кира, мне даже неловко задавать такой вопрос, но все же позволь спросить, что ты там делаешь?» «Плаваю», — невозмутимо ответила я. «Но не признаваться же, что я застряла в невесомости». И как? Неплохо, весьма интересное ощущение. Я демонстративно погребла к окну, развернулась и вернулась обратно. Ивар хмыкнул, потом его губы разъехались в улыбке, и он переглянулся с Гаврюшей. О, спорю на свои любимые кеды, что они сейчас мысленно общались. Кира, а ты не могла бы спуститься, а то не очень удобно разговаривать, задрав голову, посмеиваясь, попросил дырхан Не могла бы как ни в чем не бывало, ответила я. И все же я настаиваю. От сдерживаемого смеха у красавца-брюнета начал подергиваться глаз. Вот не вовремя ты, поморщилась я. Мне нужно исправлять оценки по левитации телекинезу. Я сейчас отрабатываю первое. Неужели не ясно? Тебе помочь спуститься. Если ты опустишь вниз одну ногу, я тебя стащу. Озвучил он щедрое предложение. Представила я себе этот позор и решила до последнего держать хорошую мину при плохой игре. Невозмутимо подплыла к стеллажу с книгами, дотянулась до него кончиками пальцев и, цепляясь, как гусеничка, поползла вниз. Одна беда – верхняя половина туловища опускалась благодаря усилию рук, а попы и ноги продолжали оставаться под потолком.